Сон. Есть сон. Он повторяется, как томный стук замурованного. В этом сне киркой работаю в дре огромный и нахожу обломок в глубине. И фонарём на нём я освещаю след надписи и наготу чья-то. Чтай! Чтай, кричит мне кровь моя. R O S Нет. Я букв не различаю. 1953 год.